Глава тридцать седьмая. Клэр, Меган, Джеймс. Он видел их всех. Меган и Джеймс спали, но его появление разбудило Клэр. Она тоже увидела его и узнала. Он оставался в больнице, завя их, собирая вокруг себя, глядя на них, хотя в то же самое время остальная его часть продолжала двигаться прочь, истончаясь и истончаясь за пределы города за пределы окружающей его равнины в пустыню в небеса в глубь земли прошла наносекунда на или год остальные все до единого продолжали отчаянно сопротивляться тому что он творил и сила привязывающая его к месту где находился ее источник не переставала оказывать ему отпор он все тянулся и тянулся прочь прочь прочь пока связь не разорвалась. И его вмиг отбросило назад, всего целиком. Его семья теперь была в безопасности. И на долю секунды он увидел их вновь и понял, что и они видят его в последний раз, прежде чем его не стало.